Потом добавил, «Нельзя ли мне взглянуть на письмо? Уж не думаете ли вы, что я его подделал?» Насмешливо произнес начальник тюрьмы и швырнул Крюгеру письмо. «Возьмите!» Отпечатанное на машинке и напоминавшее коммерческий документ, оно было таким же безликим, сухим и казенным, как и стиль, каким было написано. С того дня Мартину Крюгеру стало совсем не в моготу. В голую камеру, пугая его буйством красок, ворвались картины прошлого. Иоганна Крайн с крепкими ногами и широкоскулым смелым лицом, сильная, открытая. Затем ослепительный южный пейзаж, потом большие белые листы бумаги, заполнявшиеся прыгающими буквами, от которых исходил едкий запах блистательной и не до конца искренней работы. В его камере воцарился дух смятения и сразу вытеснил Иосифа и его братьев. Этот пестрый Труман тревожил его во сне и вызывал дрожь в руках, когда он клеил кульки. В первый же отведенный для переписки день отправил Иоганне ответное письмо. Он благодарит ее, но должен все как следует обдумать. Это, безусловно, будет плохо для нее и, вероятно, для него тоже. Еродивый какой-то! подумал начальник тюрьмы Ферч, проверяя текст письма. А может, они заранее обо всем сговорились, подумал он. Но «Ну уж меня-то они не проведут. Глава 10 Письмо в снегу. Иоганне было приятно лежать на снегу и отдыхать, ни о чем не думая. Она была в лыжном костюме с длинными на мужской манер брюками, сшитыми по последней моде и в тяжелых низких ботинках. Она собиралась отдохнуть всего несколько минут и даже не отстегнула лыжи. Они торчали под углом к ее распластанному на снегу и казавшемуся синим пятном телу. Вот уж восемь дней, как она в гармише. Господин Фаундлер был прав. Этот зимний курорт стал в этом сезоне местом встречи большеголовых со всего света. Но из окружения госпожи фон Радольной пока никто не приехал, и на этих людей она возлагала больше всего надежд. Впрочем, она не очень так орчалась, что приходится ждать. Она с детства часто бывала в горах, и лыжные прогулки доставляли ей огромное удовольствие. Вдруг она почувствовала, что в кармане ее костюма что-то хрустнуло. Письмо, врученное ей перед самой посадкой в поезд на «Гохек». Она, не читая, сунула в карман это письмо со штемпелем Одельсберга, почтового отделения тюрьмы, где сидел Крюгер. Странно, что за все это время она ни разу не вспомнила о нем. Но теперь ей захотелось прочесть его. Доносившиеся с противоположной стороны крики мешали ей. Это новички занимались с инструктором. Лучше спуститься вниз, в долину. Уже в нескольких минутах ходьбы отсюда будет тихо, и она спокойно прочтет письмо. Она выехала на широкое открытое место. Дальше начинался лесок, его можно обойти, но она пошла прямо через лес, менее удобным, но зато более коротким путем. Закусив верхнюю губу, она с трудом пробиралась между деревьев. Выйдя, наконец, из леса, не снимая лыж, повалилась на снег. Впереди ее ждал самый легкий отрезок дороги, длинная, плавно спускавшаяся вниз лыжня. Расслабившись, с бездумной улыбкой лежала она на снегу и глубоко дышала, ощущая приятную усталость во всем теле. Но тут же вновь сосредоточилась. Теперь она прочтет письмо. Должно быть, это ответ на ее предложение обвенчаться. Она сунула руку в карман, но письма нащупать не смогла. Сняла перчатку и еще раз порылась в кармане. Письма не было. Должно быть, она его потеряла. Ей стало не по себе от мысли, что письмо Мартина валяется сейчас где-то в снегу. Ну, видимо, она обронила его в лесу. Надо поискать. Если вернуться по своей же лыжне, есть надежда его найти. Правда, дело близится к вечеру, солнце вот-вот зайдет, и скоро все окутает густой туман. Мартину Крюгеру не часто разрешают писать. Для него каждое письмо — целое событие. На опушке леса появилась чья-то фигура, полный, но еще довольно изящный мужчина в кофейного цвета спортивном костюме. Он подъехал ближе, весело взглянул на нее своими томными глазами, снял толстую шерстяную перчатку, запрошенную снегом, протянул руку и сказал «Добрый день».